Голова двенадцатая Двадцать две копейки Не разгуляешься особо В столовой он просидит все эти деньги до вечера Нужно поискать чего-нибудь подешевле Конечно, можно было бы купить еды и воды в какой-нибудь лавке, но ему нужно было поспать. И хорошо бы поспать под кондиционером или хотя бы под вентилятором. Горохов еще плохо знал город. Зная он его лучше, он с главной улицы, на которой располагался банк, свернул бы направо, на запад, а не налево, в проулок, что вел на восток. Он остановился в тени. Белиши. Забавное название. Дверь открыта, оттуда пахнет едой. Плохой едой. Горелым жиром саранчи, пережаренным луком. В теньке у входа два наркота. Их трудно не узнать. Один вообще без сознания, сидит прямо на земле и кого-то ловит рукой. Что-то щупает в воздухе. Второй стоит у стены, монотонно покачиваясь, пустыми глазами смотрит на Горохова. Эти уроды настолько высохшие, что проказы на их мордах почти не селится Этих двоих полынь прикончила уже давно. Это пустые человеческие оболочки. Живут только, чтобы что-то украсть, пожрать на скорую руку и снова закинуться дурью. Губы у обоих черные, гниющие. Значит, уже жуют стебли. Самые ядреные части растения. Там, где вот... Такие типы торчат у стен, нормальному человеку лучше не появляться. Такой ублюдок запросто выстрелит в спину за пару монет, за ботинки, за пыльник, за флягу воды, а уж за часы с термометром, так не пожалеет и двух патронов. В общем, местечко дрянь. Типичная помойка. Скорее всего, там нет кондиционера, там только вони и духота. Идти туда не хотелось. Он высунул руку из тени на солнце. Даже через перчатку чувствовался жар. А ведь до пекла еще два часа. Если там нет холодной воды, не останусь. Он двинулся через улицу. «Эй, дядя!» Тот, что раскачивался у стены, сразу направился к нему. «У меня есть то, что ты ищешь. Стой, где стоишь» коротко ответил геодезист и на всякий случай направил на него обрез. «Да ладно, ладно. Я просто хотел тебе предложить... Мне ничего не нужно», — закончил диалог Горохов и вошел в заведение. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться в том, что все его мысли по поводу этого заведения были верны. Там почти никого не было. «Еще один наркот или пьяный...» Спал прямо на полу, уткнувшись лицом в стену. За столом старая баба с сальными космами, перед ней на столе полупустой стакан с мутным самогоном и пластиковые пакетики с серой пылью. Это и есть полынь. У бабы все лицо изъедено проказой. Ее губы уже не похожи на губы. Сплошные слюнявые синие шишки. Баба что-то начинает говорить. Ее глаз почти не видно из-за наростов и шишек. Она страшно шепелявит. Ни слова не разобрать. То, что обращается она к нему, он понял лишь потому, что баба придвигала к краю стола пакеты с дурью. Она тут полынью торгует, оказывается. Горохов отворачивается и проходит мимо. Он идет к прилавку. Там мужик в грязной майке. Единственный кондиционер дует ему на затылок и спину, но это ему не сильно помогает. Мужик весь потный, он машет на себя грязной тряпкой и спрашивает без особого радушия. «Что вам?» «Еда, вода». У мужика еще недавно было чистое лицо. На вид он крепок, но проказа уже пустила корни в его теле. С правой стороны от носа два лиловых бугра. Пальцы почти здоровы. Значит, заболел недавно. Холодной воды нет. Холодильник сломался, говорит мужик. Из еды только крахмал с луком. Холодильник у тебя сломался три года назад, думает Горохов. Он еще раз оглядывает заведение и решает остаться. А хлеб? Хлеб свежий, хороший, для себя сегодня пек, заверяет он. Кашу, хлеб, воду. «Три копейки», — говорит мужик. «Ну?» Цены соответствуют антуражу. Он расплачивается и выбирает стол. Подальше от бабы, от спящего и от окон. Бабы и спящие воняют. Через окна в помещение проникает жара. Скоро тут будет пекло. Хотя оно уже тут. Просто через пару часов еще усилится. Он снял пыльник. Бросил его рядом с собой на лавку. Его рубаха все еще была наполовину черной от крови, а в большие дыры на спине и боку было видно кольчугу. В общем, он в своей грязной одежде не сильно контрастировал с местными обитателями. Неплохо было бы помыться и купить новую одежду, но пока на такую роскошь у него денег не было. Геодезист положил обрез на стол рядом с собой. «Пусть лежит тут». Так ему спокойнее. Марива и духота висят в заведении. Слышно только урчание кондиционера до да жужжания оводов. Молодая худая женщина приносит ему еду и воду. Каша теплая, вода тоже, но вода неплохая. Ему всякую доводилось пить. И грязную, и мерзкую, и запреснителей. Ему приходилось высасывать едкую влагу из стеблей степного лука и кислую из кактусов. Тут вода сплошное удовольствие. Даже теплую ее приятно пить. Не зря города платят такие деньги за ту воду, что оазисы качают из-под земли. Соликамские опреснители стоят на 50 километров вдоль реки. Воду опресняют не от соли, как в былые времена. Ее чистят от отомебы, выпаривают, а потом еще прогоняют через фильтры. Но все равно такой чистой воды как из-под земли из нее не выходит. Все равно у нее остается едва уловимый острый привкус горчицы. поэтому все у кого есть деньги, покупают хорошую воду, такую, какую он сейчас пьет. И каша тоже была вполне съедобна. Впрочем крахмальную кашу трудно испортить. А вот хлеб да. Хлеб, видно, мужик и вправду пёк для себя. Он был ничем не хуже, чем хлеб в столовой. Только вот рукава рубахи прилипали к столу. В столовой такого не было. Там столы были чистые. И тут в заведение, качаясь из стороны в сторону, входит наркот. Тот, что сидел и ловил кого-то невидимого. Его пьяный, бессмысленный взгляд останавливается, конечно, на горохове. Он почти уверенным шагом направляется к нему и падает на лавку рядом с геодезистом. Совсем рядом. Так рядом, что касается плечом. Геодезист даже чувствует, как он воняет мочой. Горохов на всякий случай берет со стола обрез и убирает его. Ждет, что будет дальше. Уже готовый к неприятностям. Но наркоты интересует не обрез. Он пытается схватить хлеб Горохова. Тот самый желтый, жирный, чуть сладковатый хлеб, который лежал на пластике посреди стола и который Горохов собирался съесть перед уходом. Грязная, немытая полгода лапа с ногтями в полсантиметра тянулась к его желтому вкусному хлебу. Чисто машинально геодезист оттолкнул его руку и для страстки локтем врезал уроду в грудь, чтобы осадить малость. Никогда он не умел вымерять свою силу в нужных пропорциях. Может, нужно было бить полегче? Ну, как вышло. Наркот вместе с лавкой опрокинулся на пол, грохнулся и замер на полу. Пустыми, мертвыми глазами, глядя в потолок. А ноги его так и остались лежать на опрокинутой лавке. Кажется, он не дышал. Сдох, что ли? Горохов покосился на хозяина заведения. «Вдруг этот наркот — местный любимец, которого трогать нельзя? Может, родственник хозяина?» «Нет». «Тому все равно. Хозяин так и стоял под кондиционером, размахивая тряпкой для прохлады, лениво поглядывая на лежащего на полу наркомана». Горохов положил обрез на стол и снова взялся за ложку. Нет, не сдох наркот, а Сначала он пошевелил рукой, а потом стал и ногами шевелить, пытаясь перевернуться, ворочил по полу лавку с грохотом. кое Как высвободил ноги, перевернулся. На всякий случай горохов снова положил руку на обрез. Вдруг у урода пистолет в одежде. Как-то же он себе на дурь зарабатывает. Нет. Тот ковыряется на полу, борется с лавкой, пытается встать. Наконец он встает, замирает. Горохов все еще держит руку на обрезе, смотрит на наркомана. Также он косится на вход. Там на улице дружок наркомана, про него тоже лучше не забывать. Хозяин даже тряпкой перестал махать. Ждет, чем все закончится. И тут наркоман... Делает большой вдох и с резким звуком отрыжки Начинает блевать на пол Блюет черным Те, кто грызут полынь, всегда блюют черным Рвотной массы мало, он больше хрипит и отрыгивает Да черная тягучая слюна тянется и тянется изо рта И все это происходит в метре от стола Горохова Геодезист морщится и смотрит на хозяина. У того лицо перекосило от злости. «Надя, неси швабру, эти уроды опять наблевали!» Хозяин выскакивает из-за прилавка, кидается к наркоману и наотмашь бьет его по лицу. Тот валится на пол, а хозяин продолжает его бить кулаками и при каждом ударе приговаривает. «Задрали! Задрали! Задрали вы уже, твари!» Наркоман уже не шевелится, только тут он останавливается и идёт к своему месту. Достает старенькую портативную 27-ю рацию из-под прилавка. Начинает кого-то вызывать. Прибегает худая женщина со шваброй, начинает сыпать песок на рвоту, убирать ее с пола старой шваброй. А в помещение влетает тот наркоман, что пытался заговорить с Гороховым на улице. «Лёва, Лёва, не надо!» Сипит он и быстро идет к хозяину заведения. «Уйди отсюда, иначе вместе с ним уедешь», — орёт хозяин и снова что-то говорит в рацию. «Не надо, Лёва, я прошу!» — ноет наркоман. «Уйди, я сказал», — рычит Лёва. Он отталкивает наркомана и выходит из-за прилавка, подходит к избитому, хватает его за шиворот и тащит волоком из помещения. На солнце, на жару. Наркоман остановился посреди зала. Он едва не плачет. «Эй!» — окликнул его Горохов. — Он куда его? Он его приставу сдает, что ли? — Какому еще приставу? — ноет наркоман. — Он его в санатории сдает. Все, конец, Вадюхе. — Санаторий? — удивляется геодезист. — Что за санаторий? — Пипец, Вадюхе! — говорит наркоман, и, не глядя на Горохова, уходит на улицу. В заведении все успокоилось. Баба вытерла пол и ушла. Старуха все так же тихо сидела за столом с разложенной на нем дурью. Тот мужик, что спал у стены, так и не проснулся. Тихо было. Только и слышно, как бьются в стёкла оводы, как урчит кондиционер, и на улице, на жаре, еле слышно бубнит наркоман и рычит в ответ Лёва хозяин. И Горохов... Оглядевшись еще раз, вдруг подумал, что зашел сюда он не напрасно. Кажется и вправду, не зря он сюда забрел. Он взял ложку и снова стал есть свою кашу из крахмала с жареным луком. А пока он ел, в шалмане стали появляться новые люди. Один хлеще другого. Наркоманы. Да еще все изъедены проказы, а у одного еще и разросшаяся на шее меланома но он словно не замечал ее. Не замечал, что на шее у него смертельная опасность. Некоторые почти не могли шевелить пальцами, так они были скрючены. Шевелящиеся мертвецы, у которых нет шанса прожить и трех месяцев, но они все равно цеплялись за жизнь и были опасны. У двоих горохов разглядел оружие. Кто-то из них ходил проверять сети саранчо Кто-то рыскал по пустыне в поисках полыни. Видно, тут они и собирались, прятались от надвигающегося дневного зноя. Все человеческие отбросы с окрестностей, а может и со всего города. Естественно, те, кто мог еще общаться, говорили о том, что Лева сдал Вадюху в санаторий. Слово «санаторий» повторялось много раз и говорилось чуть не с придыханием. Больше всех повторяла это слово худая, лысеющая баба в армейских ботинках и с большим наростом на верхней губе. А еще весь этот сброд все время пялился на Горохова. Хорошо, что дробовик прямо под рукой лежит. Но подойти и заговорить никто из них не решился. Нет, спать он тут точно не собирался. Доел, допил и встал. Начал собираться. Лёва, хозяин заведения, особого радушия на прощание не проявил. Знал, что Горохов в его шалмане больше не появится. Чего зря стараться. Он только кивнул, когда тот подошел к прилавку. Но геодезист не ушел сразу. Я тут человек новый. Но вот услыхал, что эти... Он кивнул на публику, что собралась у двух столов. «Говорят все время о каком-то санатории». Кисло-ленивое выражение лица Лева хозяина изменилось на настороженное. Причем моментально. Он косился на Горохова и не отвечал. «Мне просто интересно», — продолжил геодезист. «Ни слова в ответ». Лёва так и стоял под своим хилым кондиционером с каменным лицом и потел. Даже тряпкой обмахиваться перестал. — Ну ладно, — сказал Горохов. — Удачи. Он повернулся на ходу, натягивая очки, пошел к выходу из заведения. Хозяин ничего ему не сказал. А вот баба с наростом на губе крикнула. — Ты заходи, мужик! Он ей ничего не сказал. Нельзя давать таким шанса прицепиться. Только взглянул на нее и вышел на улицу. Санаторий. Санаторий, у публики определенного пошиба. Это слово вызывает и яркие эмоции, и при этом чужакам эти эмоции они не готовы объяснять. Любопытно, что это такое? Тюрьма. А на улице уже 42. И это только начало полудня. Черт! А ему нужно поспать. Дело, которое он запланировал на ночь, потребует внимания и концентрации. А городок вымер. От солнца все белое, даже через очки. Он пошел на запад, чувствуя, как накаляются штаны на ляжках и носки ботинок. Он пересек центральную улицу. Встал в тени. Все двери заперты. На стенах везде шуршат кондиционеры куда идти. Денег у него совсем немного. Пошел по улице на запад. Там он еще ни разу не был. Да, тут он не был. Домишки совсем другие пошли. Это вам не серый простой бетон-окраин. Тут кругом светоотражающая краска, даже заборы ей ею выкрашены. И дома пошли двухэтажные, и жалюзи на окнах, и солнечных панелей по пять на каждом. Там даже в 3 часа дня, не больше 30, А главное, он увидал распределительный коллектор водопровода. Значит, тут и канализация имеется с водопроводом. Душ — это очень, очень круто. И, естественно, совсем другие магазины и рестораны. Горохов остановился у одного красивого подъезда. На вывеске была надпись «Ресторан Оазис», а под ней сразу маленькая приписка внизу «У нас всегда 25». Он даже думать не хотел о тамошних ценах, но 25 градусов. Геодезист повернулся и решил идти в столовую. Конечно, он не забыл то, что видел ночью через стекло, но он надеялся, что сейчас этого не увидит. А тех денег, той мелочи, что у него осталось, ему хватит на чай, хлеб и воду, чтобы проспать под вентилятором до сумерек. Он надеялся, что его не попросят уйти в самое пекло. И тут, в дрожащем мареве дневной жары, он увидал, как по улице едет белоснежный квадроцикл. Один из тех, что покрыт крышей и застеклен непрозрачным светопоглощающим стеклом. Машинка из тех, в которых стоят киловаттные кондиционеры. Ехал он почти бесшумно, едва-едва различимо шипели электродвигатели. Горохов прижался к стене, хотя улица была широка. Он провожал взглядом дорогую машину, и та, проехав метров 50 от ресторана Азис, остановилась близко к подъезду одного красивого дома. Дверь отворилась, и из машины вышла женщина. Пыльник, шляпа, очки, но респиратора на ней не было. Лица он ее не рассмотрел. Она вышла, и пока квадроцикл стоял за ее спиной, открыла дверь ключом. Вошла, закрыла за собой, только после этого квадроцикл поехал дальше. Мало ли женщин, что могут себе позволить жить в таких районах и таких домах. Но Горохов, кажется, знал эту женщину. Он немного видел тут женщин, но только одна из тех, что он видел, позволяла себе такую роскошь, как юбка. А еще он, кажется, видел туфли, которые были на этой женщине. Но сейчас он не собирался стоять тут и вспоминать эти туфли. Ему нужно было как можно скорее найти место, чтобы переждать жару и выспаться перед делом. И лучше место, чем столовая, он не знал.